Глава 48. За каждой маленькой точкой на карте Коннерса скрывался один человек. Он мог заниматься чем угодно: сидеть за своим письменным столом, покупать продукты на рынке, учить уму-разуму детей, пить кофе. выступать на совещании, заниматься сексом в отеле, лететь в самолёте, после того всё ему не нравилось, то есть делать нечто совершенно обычное и нормальное, когда у него начался зуд. Они находились в разных местах по всему миру. Кто-то ехал и приземлялся и как раз приезжал домой, другие держали куда-то путь с упакованными сумками. Азут усиливался и почти доводил до истерики и распространялся между странами и людьми, которые становились маленькой точкой, появляющейся то в одной, то в другой стране. А правительства наблюдали за происходящим, и приказ был одинаково четким повсюду, и результат не заставил себя долго ждать. И, естественно, возник хаос». не в одном месте, а по всему миру. Солдаты появились на перонах. Обеспокоенные люди со своим багажом метались по залам ожиданий, обеспокоенно размахивали билетами и хотели знать, что происходит. Повсюду стоял гул от вопросов. Вокруг железнодорожных и авиачиновников, полицейских и военных собирались группы отъезжающих и встречающих. И все хотели получить ответы на свои вопросы, и никто ничего не мог сказать. На информационных табло в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, на автобусных станциях и в портах оставались лишь места назначения и города. И везде из них исчезло время отправления и прибытия. Рейсы по всему миру были отменены. Ни одно транспортное средство никуда не отправлялось, и никто ничего не понимал. И всем требовалось встретиться с кем-то. Семьи ждали. Все ужасно спешили, и у всех имелось тысяча причин, и никто не хотел сдаваться. Все жаждали знать. По мере того, как новость распространялась, по пятам за ней следовала паника. То в одной, то в другой стране констатировали подозрительные случаи, новое и пугающее заболевание, которое никогда никто не видел ранее, и с каждым рапортом, приходившим на данную тему, увеличивались ужасы и отчаяние, и никто не хотел оставаться на своем месте, совершенно независимо от того, где бы он ни находился. Люди бежали неизвестно куда, лишь бы подальше от всех остальных». На автострадах выстроились длинные очереди из автомобилей, двигавшихся во всех направлениях, и сейчас тот, кто искал одиночество, взамен оказался в безвыходном положении вместе с тысячами людей, рядом с которыми он ужасно боялся находиться близко и винил в этом кого-то другого, и все искали уважительных причин вроде детей, только бы проехать вперёд первыми. И люди дрались между собой. И вертолёты кружились над скоплениями автотранспорта, а в городах постоянно слышался вой сирен, и повсеместно больницы освобождали от пациентов, чтобы находиться в состоянии полной боевой готовности. И всё это произошло в мгновение ока по всему миру, быстро и одновременно. И как только констатировался каждый новый случай заболевания, Ещё более увеличивалась паника, и здравый смысл уходил на второй план. Слухи распространялись быстрее, чем зараза. Дома соседей поджигали только из-за одной мысли, что те больны. Магазины опустошали по принципу скоро всё равно ничего не будет. А с экранов телевизоров дикторы новостных программ призывали всех к спокойствию. Те же самые мужчины и женщины, которые сначала до хрипоты кричали, что всё ужасно и страшно, сейчас сидели за теми же столами в своих студиях и убеждали всех опомниться и оставаться дома. И само собой было уже слишком поздно. Слишком поздно что-либо изменить. Франкен отвернулся от телевизора. Он не хотел больше этого видеть. Знал ведь, что всё только начинается, и далее станет только хуже, и что в следующие дни, недели, месяцы всё будет то же самое, только масштабнее, с большей степенью отчаяния и скорби. Он закрыл глаза. Скоро должны были прибыть другие, и ещё много оставалось сделать. Он повернулся, открыл тяжёлую железную дверь и вышел наружу через высокий порог. Пол отреагировал металлическим звуком. Гул моторов, запах машинного масла и железа. Он ненавидел суда. И пусть сейчас речь шла не о какой-то утлой посудине, а о боевом корабле. бычём таких размеров, что на нём не чувствовалось никакое волнение. Это, в принципе, ничего не меняло. Он ненавидел суда и ненавидел всей душой, но по иронии судьбы именно одному из них предстояло спасти его жизнь. Он достал свой телефон, пока торопливо пробирался по узкому проходу между покрашенным серой краской железом со скруглёнными дверями кают по обеим сторонам а потом поднялся по лестнице на следующую палубу номер коннор состоял у него последним в списке исходящих звонков и если покопаться он повторялся там снова и снова франкан звонил и звонил и не получал ответа и это ему не нравилось Коннерс давно должен был всё закончить и уже находиться здесь. Франк наконец набрал его номер, и его беспокойство резко усилилось.